глава седьмая. «Зачем?» — не поняла Мередит. «Я позже объясню, но сначала я хочу знать, что происходило в городе, пока меня не было». «Ну, если вкратце, то все паниковали», — вскинула бровь Мередит. «Тетя Джудит совсем плоха. У нее были галлюцинации, она видела тебя. Только, подозревая, не галлюцинация это была. А с Робертом они вроде как расстались». «Я знаю», — мрачно сказала Елена. «Продолжай». В школе все очень расстроились. Я хотела поговорить со Стефаном, особенно тогда, когда догадалась о том, что ты, возможно, жива, но его не было в школе. Был Мэт, но с ним что-то не то. Он выглядит как зомби и ни с кем не разговаривает. Я пыталась ему объяснить, что, возможно, ты ушла не навсегда. Я думала, это его подбодрит, но он не стал слушать. Он вел себя очень странно, и в какой-то момент мне вообще показалось, что он сейчас меня ударит. Он вообще не стал меня слушать. «Боже!» Мэт, в глубине памяти забилось какое-то страшное воспоминание, слишком назойливое, чтобы от него отмахнуться. Она не могла сейчас думать ни о чем другом. Воспоминание билось в голове». А Мередит продолжала. «Теперь понятно, что подозрение насчет того, что ты, возможно, жива, возникает у кого-то еще. Именно поэтому я устроила маленький спектакль на поминальной службе. Я боялась, что если я назову настоящий день и место, Аларик Зальцман доберется до тебя». Он задавал очень много вопросов, и очень хорошо, что Бонни ничего не знала, и поэтому не смогла ничего растрепать. «Так нечестно», — запротестовала Бонни. «А Лариху просто интересно, вот и все. Он хочет поддержать нас в трудный период, как раньше, он водолей, он шпион», — отрезала Елена. «И, возможно, не только шпион, но мы поговорим об этом позже. А что с Тайлером Смолвудом? Я не видела его на службе». Мередит захлопала глазами. «Ты хочешь сказать, что ничего не знаешь?» «Я вообще ничего не знаю. Я спала четыре дня на чердаке». «Ну, замялась Мередит. Тайлера только что выписали из больницы. Дика Картера и еще четырех ребят, которые были с ним в день основателей, тоже. На них напали в ангаре тем вечером, и они потеряли много крови». Елена охнула. «Вот почему сила Стефана в тот вечер так возросла. Вот почему она уменьшалась теперь». Наверное, он не ел с тех пор. «Мередит, Стефана подозревают?» Ну, отец Тайлера попытался обвинить его, но в полиции не послушали. Они приблизительно знают, когда на Тайлера напали, потому что он должен был встретиться с мистером Смолвудом и не появился, а у Стефана есть алиби. «Его видели мы с Бонни». «Мы тогда только что оставили его у реки с твоим телом. Он физически не мог так быстро добраться до ангара, чтобы напасть на Тайлера. Но, во всяком случае, это не в человеческих силах. А а сверхчеловеческих в полиции пока не задумываются». «Понятно». У Елены упала гора с плеч. «Тайлер и его парни не могут опознать нападавшего, потому что совершенно не помнят, что происходило в тот день». «Кэролайн тоже не может». «Кэролайн была там?» да. «Но ее не укусили, она отделалась легким испугом. Несмотря на все ее художество, мне ее даже жалко». Мерзит пожала плечами. «Она выглядит не лучшим образом». «Я не думаю, что кто-то будет подозревать Стефана, тем более после сегодняшнего случая с собаками», — вставила Бонни. «Папа говорит, что большая собака могла разбить окно в ангаре, а раны на шею у парней выглядят как собачьи укусы. Мне кажется, все уверены, что это сделала собака или стая собак». «Удобное объяснение», — сухо обронила Мередит. «А главное, больше не надо ни о чем задумываться». «Но это же смешно! Нормальные собаки так себя не ведут! Неужели люди не задумываются, почему их собаки сошли с ума и восстали против них?» «Многие просто избавляются от собак. Еще я слышала, что это вроде как бешенство. Но ведь это не так. Да, Елена?» «Я так не думаю. Стефан с Дамоном тоже. Именно поэтому я пришла с вами поговорить». Елена как смогла, изложила свои мысли о другой силе, которая могла действовать в черч Она рассказала о той силе, которая столкнула ее с моста, о том, что она чувствовала, когда у церкви взбесились собаки, пересказала свой разговор со Стефаном и Дамоном. Бонни сегодня в церкви сказала «Какое-то зло! Я думаю, что в черч действительно пришло какое-то доселе неизвестное зло! Я не строю иллюзий, что ты знаешь, о чем пророчила Бонни!» Бонни думала о другом. «Так Дамон мог и не делать всех ужасов, которые ты ему приписываешь. Ну, не убивать Янзы, не нападать на Вики, не убивать мистера Таннера. Но он же лапочка. Не может же такой лапочка быть чокнутым убийцей?» «По-моему, — Мердит бросила взгляд на Елену, — тебе лучше и думать забыть про Дамона в качестве потенциального жениха». «Да уж» горячо подтвердила Елена, это именно он убил мистера Таннера, Бонни. Все другие преступления он мог совершить в принципе достаточно того, что я с ним общаюсь и имею от этого кучу неприятностей. Не надо тебе этой головной боли, Бони, поверь. «Я должна оставить в покое Дамона, я должна оставить в покое Алариха, а парни, которых я не должна оставить в покое, вообще существуют. Пока все достаются Елене, это нечестно». «Жизнь — вообще нечестная штука», — злорадно заметила Мередит. «Елена, если другая сила существует, то что это, как ты думаешь, на что она похожа?» «Я не знаю. Что-то очень сильное, но умеющее скрываться так, что мы не можем его отследить». «Оно может выглядеть, как обычный человек. Это может быть кто угодно, поэтому я и обратилась к вам. Бонни же сказала сегодня. Никто не есть то» чем кажется. Бонни с изумлением поглядела на подругу. «Я не помню, чтобы что-то такое говорила. Ты это сказала. Никто не есть то, чем он кажется». Елена опять процитировала странные слова. «Никто». Она взглянула на Мередит, но взгляд темных глаз под красивой изогнутыми бровями был совершенно спокоен. Мередит возразила очень спокойно. «Но ведь тогда надо подозревать вообще всех, ведь так?», так согласилась Елена. «Но лучше взять бумагу и ручку и составить список самых главных кандидатов. Стефан и Дамон уже согласились помочь в расследовании, а если еще вы поможете, то у нас будут неплохие шансы выяснить, что же это такое». Елена оседлала свой конек. Она всегда любила что-то организовывать и планировать, от методики завоевания понравившегося мальчика до благотворительных мероприятий. Это была лишь более серьезная версия старых добрых плана «А» и плана «Б». Мэридит передала бумагу и ручку Бонни, которая сначала уставилась на них, потом на Мэридит, потом на Елену. «Отлично», — сказала она. «И кто же входит в список?» «Ну, все, кого хоть чуть-чуть можно подозревать в связи с другой силой. Все, кто мог быть причастен к событиям, связанным с ней, падению Стефана в колодец, погоне за мной, нападению собак на людей. Все, кто странно себя ведет». Мэт. Перечисляла Бонни деловито, записывая, и Роберт, и Вики, Бонни одновременно воскликнули Елена и Мерредит. Но у Мэт и Вики вели себя странно, а Роберт болтался вокруг церкви перед службой, но так и не зашел. Мерредит прервала ее. Бонни, Вики жертва, а не подозреваемая. И если Мэт порождение сил зла, то я трамвай. А что касается Роберта? Ну ладно, ладно, я их всех вычеркнула, процедила сквозь зубы Бонни. Теперь давай послушаем твои идеи. Погоди, Бони, погоди. Елену что-то беспокоило и беспокоило уже давно после после церкви, сказала она вслух. И я тоже видела Роберта возле церкви, когда пряталась на хорах. Это было прямо перед нападением собак, и он как будто убегал, словно знал, что случится. Но Елена, послушай, Мередит, я видела его до этого в субботу вечером с тетей Джудит, когда она сказала, что не выйдет за него. В его лице было что-то такое. Я не знаю, но ты его не вычеркивай пока бони поколебалась несколько минут потом записала роберта обратно